Глава десятая. Мне казалось, будто Феликс от меня что-то скрывает. Мы часто и подолгу разговаривали с ним по телефону, но он так и не сказал, когда сможет приехать ко мне, в нашу новую квартиру. Я потихоньку обживалась. Родители не препятствовали. Правда, они и не знали, что Феликс оплатил аренду на несколько месяцев вперед. Мама и папа думали, что квартиру мы в складчину снимаем с девчонками из группы. Вернее, они сами так решили а я предпочла не пояснять. Мне было удобно не договаривать всей правды. Но я ведь и не врала им. Этим я себя и успокаивала. Однажды после занятий я решила съездить к родителям, чтобы забрать кое-какие вещи и привести их в свою новую, но пока еще одинокую квартиру. Мне было невообразимо тоскливо без моего Исая. И когда становилось очень плохо, слушала его сообщение, которое мой любимый присылал мне иногда если вдруг не хотел беспокоить звонком и отвлекать от занятий. Порой я ловила себя на мысли, что вновь и вновь слушаю его голос. Слушала и улыбалась. Привычным маршрутом я добралась до родительского дома. И, оказавшись во дворе, застыла как вкопанная, глядя на окна квартиры, в которой жили Исаевы. Стекол не было, а вместо белоснежных окон зияющие черные дыры. Жуткая картина и я с трудом сдержала дикую панику. Тут же набрала номер Феликса. Дождалась, когда любимый голос ответит. Филюш, что с вашей квартиры? Как это произошло? Дарина в порядке? Кто-то пострадал?» Тараторила я, обуреваемая эмоциями. «Тише, Белка!» Спокойно выдохнул Исай. «Я все расскажу при встрече. Не переживай, пострадавших нет. Я скоро приеду». «Тебя выписали?» — радостно спросила я. «Да, Белочка, выписали» ответил Феликс. «Я сама приеду. Где ты?» — с готовностью заявила я. Но Исай молчал целую вечность. Потом вздохнул, выдохнул. И я поняла, что никто меня к нему не пустит. «Сень, все не так просто», — тихо начал говорить он, а я прикусила губу, чтобы не расплакаться. «На меня напали. Квартиру подожгли. Дарья чудом осталась жива». Я не хочу, чтобы добрались и до тебя, пока мы с Мэтом не прижмем виноватых. О тебе никто не знает. Даже парни из банды. И я хочу, чтобы никто и не узнал. По крайней мере, пока я весь в бинтах и не могу тебя защитить. Филюш, прошептала я. Так надо, Белочка, прошептал Исаев. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю? Знаешь, Белка, уверен, что знаешь. Я правда скоро приеду за тобой. Я не могла связать двух слов. Стояла, слушала тихий хриплый голос и не могла пошевелиться. В квартиру родителей я так и не поднялась. Вернулась к себе. Засела за учебники в надежде хоть капельку отвлечься от реальности. Меня поддерживали долгие разговоры с бабушкой. Ей я рассказывала всю правду, все свои печали и горести. А в ответ получала море оптимизма и приглашение навестить ее в выходные. Но я, признаться, боялась уезжать из города. Вдруг приедет Феликс, а меня нет. Одиночество разъедало душу. Я не хотела никого видеть, слышать, говорить. Сторонилась новых приятелей по университету. После занятий сразу же мчалась домой или на работу. Со старыми друзьями и вовсе не общалась. Словно рвала все ниточки, ведущие меня в прошлое. Чувствовала, что бабушка не на шутку волнуется и при каждом телефонном разговоре грозит приездом. Но я знала, что город мою бабулю угнетал, а большое скопление людей в одном месте и вовсе вызывало жуткие мигрени. После занятий я возвращалась домой. В небольшом семейном ресторанчике, куда я устроилась на вечернюю подработку, у меня был выходной. Так что сегодня я могла завернуться в футболку Феликса и валяться на диване жалея себя и надеясь на скорейшее возвращение моего Исая. Я повернула ключ в замке и вместо гнетущей тишины разобрала странные звуки, летящие в коридоры из комнаты. Пришлось бежать прямо так, в уличной обуви. «Что здесь происходит?» — строго начала я, а потом замолчала. Мой Феликс стоял, опираясь на подоконник и пристально наблюдая за двумя парнями в униформе с логотипом мебельного магазина. Ребята как раз заканчивали собирать диван, удобный на вид и очень огромный, если сравнивать со старым. «Привет, Белочка!» — заулыбался Исай, шагнув ко мне. Я широко распахнутыми глазами смотрела в его лицо, пытаясь разом отметить все изменения во внешности моего парня. От темных кругов под глазами до легкой щетины и впал в щек. Словно он месяцами ничего не ел и не спал. Футболка, в которую Феликс был одет, казалась слишком просторной. Но я точно знала, что эта вещь принадлежит ему. Значит, он еще и сильно похудел. Но мой Сай стоял на собственных ногах уверенно и прямо. И смотрел так, словно готов был проглотить меня вместе с одеждой. «Мы закончили», — услышала я незнакомый голос где-то за гранью моей персональной реальности. «Спасибо, парни», — коротко кивнул Исай. Вынул из кармана пару купюр и протянул их работникам. Парни оперативно собрали все инструменты и направились к входной двери. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить работников магазина, покидающих нашу квартиру. Дверь осторожно захлопнулась за мужчинами, отсекая наш дом от суеты внешнего мира. А я рефлекторно повернула ключ в замке, не зная, то ли чтобы не впустить чужаков, то ли чтобы не выпустить Феликса. Я вновь повернулась к Исаю. Он стоял, спрятав руки в карманы джинсов. И все так же смотрел на меня. А мне казалось, будто в его глазах стремительно разливается тепло. И его горящий взгляд пронизывал все мое тело. — У тебя совести нет, Исаев! — прошептала я. — Ты шел ко мне целую вечность! — Прости, белка! — грустно улыбнулся Феликс. — Я дурак. Мне нет оправданий. — Что? «Только не говори, что ты успел мне изменить!» Прищурилась я, шмыгнув носом и вытирая слезы с мокрых щек. «Но я же не настолько дурак, белочка!» Возмутился Исай. «Все мои органы только твои, малыш!» Я не могла больше корчить из себя спокойную, уравновешенную или обиженную деву. Подлетела к Феликсу, обхватила руками и прижалась к нему всем телом. И только когда крепкие, родные и любимые объятия сжали стальными тисками, Я поняла, что вновь живу, дышу и делюсь с ним мое хрупкое счастье.